В эту секунду хрустальный зал наполнился звуками битвы, повсюду звенело оружие, сверкали вспышки эсперов, ничего больше не было слышно. В этом хаосе, когда почти все старейшины Айн ринулись в бой с Малеусом, мастер Шуй приказала нескольким молодым ученикам проводить раненых монахов Скай во внутренние покои, а мастер Шандол поспешил за ними, только его походка была немного скованной. Тянь Болю окинул взглядом всю эту картину, и в его сердце загорелся гнев. Он сверкнул глазами, в руке появился дух пламени, и он кинулся в самую гущу событий, перед этим еще успев крикнуть стоящим позади бледным, как смерть, каверную бою. «Вы здесь только помешаете! Немедленно уходите вместе с мастером Шандаулом!» Каверны бои вздрогнули, но тень Болес был так суров, что они не посмели перечить. К тому же их собственный мастер только что перешел на сторону тьмы, и это было настоящим ударом для всех учеников пика головы дракона. Они тут же согласно кивнули и последовали за шандоулом. Глядя на их удаляющиеся тени, Сурин, которая тоже осталась сражаться, нахмурила брови. Через секунду она выбрала момент и обратилась к Лен-Эр «Мастер Васп -Кл предал нас, и мы не знаем, можно ли доверять его ученикам. Вам лучше тоже отправиться вслед за шандоулом. Доулом». К Савьону эр вздрогнули, затем последовали ее приказу. Сурин только хотела снова вступить в бой, как вдруг увидела, что в разноцветии вспышек, прямо посреди этого светопредставления, Дан Сайон, который только что был в центре всеобщего внимания, просто стоит все на том же месте, невидящим взглядом смотрит в сторону людей Малеуса и не шевелятся. Она тут же нахмурилась. Честно говоря, в душе, как отень Борис, она не верила, что их ученик способен предать Айне, поэтому она тут же направилась к Дансайону и осторожно тронула его за плечо. Дан Саюн вздрогнул от прикосновения развернулся к ней. Сурин удивленно вздохнула. Глаза Дан Саюна целиком были красными, словно налитые кровью, и хотя казалось, что он вот-вот потеряет сознание, от него исходила странная злобная энергия. Но думать об этом не было времени, Сурин быстро проговорила. «Сяо Фань, здесь сейчас очень опасно. Тебе лучше отправиться вслед за Линэрк Савьоном». Дан Саюн вздрогнул, но в итоге молча кивнул и тоже пошел в сторону внутренних покоев. Сурина миг успокоилась, затем развернулась и направилась в самую гущу событий. Посреди оглушительного шума и сверкающих вокруг эсперов Дан Сайон бежал в сторону внутренних покоев. Он догнал Ксавиона и Лин Эр, затем они вместе нагнали каверные Бе, вместе следуя за Шандоулом. Мастер Шан обернулся и посмотрел на них, затем мягко кивнул, хотя и во взгляд задержался на Дан он ничего не сказал. Дан Сайон ощутил внутри странное чувство, Черная полка в его руках засияла зеленым светом, в голове все помутилось, осталось только жуткое ощущение ненависти, жажда крови пронзила его разум, он, как наяву, ощутил привкус крови на губах. Но сейчас, когда у всех вокруг были дела поважней, никто даже не обратил внимания на странности в поведении Дан Сайона. К тому же через несколько секунд их нагнали Анан и Баака с пика Большого Бамбука. А Анан, взглянув на Дан Сайона, обратилась к Шандоулу. Мастер Шойоэ приказала нам следовать за вами. Шандол вздохнул, мягко покачал головой, но так и ничего не сказал, а просто продолжил идти вперед. Они еще не успели уйти далеко, когда до них донесся грохот, исходивший из хрустального зала. Сверкнули сразу несколько ярких вспышек, все вокруг задрожало, раздались крики. Возможно, кто-то в этот момент попрощался с жизнью. Все вокруг побледнели стало очевидно, что битва идет очень яростная. Ученики невольно забеспокоились за своих мастеров. Шэн Дуэл внимательно посмотрел в направлении хрустального зала, его лицо стало хмурым, но он только взмахнул рукой и продолжил идти. Молодые ученики последовали за ним, а они видели перед собой все такого же величественного главу Айна, который был невозмутим, как и всегда. Но только на его черно зелёном даосском халате все больше расползалось кровавое пятно черного цвета, от раны, которую нанес ему предатель Васп Каэл. Было совершенно непонятно, как мастер Шандоул все еще держался на ногах, будучи так серьезно раненым. Они молча шли через внутренние покои хрустального зала, среди молодых учеников не было никого с пиков давы, поэтому они все были здесь впервые и просто следовали за шандоулом, пока звуки битвы позади становились все дальше. Было ясно одно: через внутренние покои они направляются к внутренней горе пиков давы. Шандоул шел впереди, ученики взволнованно следовали за ним. время от времени оглядываясь. Хотя они знали, что большинство людей Малеуса сейчас сражаются в хрустальном зале, но ведь Васп КЛ мог провести кого-нибудь из них сюда, чтобы устроить засаду. Данса Йон шёл позади всех, с кроваво-красными глазами, безо всякого выражения на лице. Но в его сердце волна за волной накатывал гнев, удивление от нападения на Эйна сливалось с кровавыми картинами прошлых лет. И хотя тогда он не видел своими глазами, кто убил всех его родных в деревне Травников, В его воспоминаниях часто появлялся человек в черных одеждах. И сегодня оказывается, что это должно быть и был Васпкл. И хотя выживших в тот день было двое, битву под и человека в черном видел только Дан Сайон. И сегодня он был уверен, это он, тот человек. Ненависть, многие годы хранившаяся внутри, сегодня выплеснулась наружу, и два злобных эспера в его руках, сфера крови и жезл смерти, словно напитывались яростью и гневом хозяина. От них исходила темная энергия, которая еще сильнее влияла на Данса Йона. Если бы это был обыкновенный день, не говоря уже о мастере Шендоуле, первым делом это заметило бы Тянь Болис. Но в эту секунду никто не обращал на него внимания, никто даже не мог представить, что в данный момент этой смертельной опасности стоит Дан Сайоной-2 оступиться, злобная энергия жезла смерти и зловещей сферы поглотят его навсегда. все таки Тянь Болис, Ю и остальные не могли сдержать натиск всех врагов. И когда они вышли на обычно спокойную тропу к внутренней горе Пика Вдовы, с обеих сторон на них напали люди Малеуса. Каверны остальные ученики тут же ринулись вперед, чтобы отразить атаку. Шендол только глянул на них, но не стал задерживаться, а продолжил идти дальше. В этот раз Малеус хорошо подготовился к нападению. Даже напавшие на них сейчас ученики были не самыми слабыми. Каверн, Анан и остальные могли серьезно пострадать. К и остальные продолжили следовать за Шандоулом, оставив Каверн и Анан разбираться с врагами. Сейчас у них в душе звучал только один вопрос. Почему мастер Шандоул просто не полетит вперед? Неужели он настолько серьезно ранен? Но никто так и не посмел спросить его об этом. Через некоторое время с двух сторон тропы снова раздался шорох, и на них снова напали люди малеоса Теперь уже Ксавьон, лен Ир и Баака остались сражаться, А Дан Сайн и Бэй пошли вперед, как приказал На троих здесь будет достаточно. Защищайте главного мастера. Бэй молча сжел зубы и, схватив Дан Саюна за руку, побежал вперед, догоняя мастера Шандоула. Когда они ушли от нападавших, по пути им больше не встретилось врагов, и они относительно спокойно прошли по тайной тропинке, ведущей к внутренней горе Пиков давы. Затем трое остановились там, где вместе соединялись три тропы. Бэ и Дан Саюн остановились чуть поодаль. Они оба молча смотрели на Шондоула. Тот повернулся к ним и невольно вздрогнул, его лицо слегка изменилось. Странная штука судьба. Ведь сейчас перед ним стояли те самые сироты из деревни Травников, которых люди Айны спасли много лет назад. Начиная с этого места, дальше идет священная земля нашего клана, Лунная обитель. Я пойду туда, вы останетесь здесь, чтобы никто из клана молялся ни в коем случае не проник туда. «Другая тропа ведет к залу поклонения предкам. Вы...» Бэй вдруг прервал его, резко кивнул и громко сказал. «Мастер, можете быть спокойны!» Шэн посмотрел на него, и его взгляд упал на меч в руках Бэя «Убийцу драконов». Здесь, в тени горной тропы, этот меч светился мягким бирзовым светом, словно о чем то говорил. Этот молодой парень был полон уверенности и ярости, точно как... Шандоул вдруг резко развернулся... и с сомнением посмотрел в сторону зала поклонения предкам. Но затем, ничего не сказав, направился по другой тропе и скоро скрылся из виду. Бои взглядом проводил шандоула и только потом развернулся. Его брови были нахмурены, сердце неспокойно билось. Даже его дыхание стало тяжелым в тот момент. Конечно, он чувствовал себя ужасно. Мало того, что Айны подверглись нападению, да к тому же его мастер, которого он принимал как родного отца, оказался предателем. Его мир словно перевернулся с ног на голову. Дан Сайон медленно поднял голову и посмотрел вдаль, в сторону хрустального зала, но отсюда было видно только бамбуковый лес. Со стороны второй тропы, там, где располагался зал поклонения предкам, за густым лесом можно было различить очертания самого зала. Оттуда раздался едва слышный звон колокола. Двое чувствовали себя слегка неуютно, попав из волнующей атмосферы боя в такое тихое место, все пытался прийти в себя... Он глубоко дышал, медленно восстанавливая нормальное сердцебиение. Как вдруг со стороны внешней горы раздался громкий рёв, словно проснулся дракон. Звук огромной волны пронесся по всей горе Айны. Даже небо, казалось, слегка содрогнулось в тот момент. Двое друзей приглянулись. Бэт отреагировал первым. Он радостно воскликнул. «Это Кирин!» Да, Ансайон тоже расслышал, что это был грозный голос водяного Кирина. Очевидно, в бой наконец вступил тысячелетний страшайна. Теперь было ясно, до какой степени опасной была эта битва. Двое учеников стояли там, ожидая шандоула и думая каждый о своем. Но их спокойное времяпрепровождение было недолгим, очень скоро они услышали шаги. Они вздрогнули и стали надеяться, что это ковер нагнал их, а иначе, к несчастью, сегодня боги словно отвернулись от тайны. Через секунду перед ними появились пятеро людей Малеуса во главе с самозваным шангуанем, который только что ранил мастера Пухона. Увидев здесь всего лишь двоих учеников, он тут же с улыбкой набросился на них, а остальные обратили взгляды за их спины, туда, где скрылся Шандоу. Доул. Бэ и Дан Сайон одновременно побледнели. Б ясно осознавал, что этих пятерых не стоит недооценивать, он не мог в одиночку победить их всех, особенно если не нападут все разом, но за его спиной мастер Шан Доул отправился в лунную обитель, а это значило, что ни в коем случае нельзя позволить людям Малеуса проникнуть туда. Его вдруг посетила идея. и решение не заставило себя ждать. Бэй стал серьезен как никогда. Он тихо сказал Дан Сайону. «Сяофань, я уведу их по другому пути, а ты постарайся продержаться здесь!» Дан Сайон вздрогнул, но еще не успел ничего сказать, как вдруг Бэй уже ринулся вперёд. Убийца драконов сверкнул зеленым светом, направившись прямо к пятерым врагам, сам взревев словно дракон. Самозванец Шан Гуань тут же нахмырился, его лицо потемнело, и на нем отразилось удивление. Он никак не мог ожидать, что уровень этого молодого ученика Айны будет так высок. Он приготовился защищаться, при этом не обратив никакого внимания настоящего неподвижно Данса Йона. Бэй, едва схлестнувшись с рогами, сразу же понял, их уровень не так уж высок. Четверо из них были не сильнее его самого, и только самый главный мог сравниться с ним по силе. Однако, если они нападут все вместе, ему не сдобровать. Бэй нахмурился. Затем, следуя своему плану, направился по тропе, ведущий к залу поклонения предкам, фальшивый шан Гуань молча направился за ним, вместе с еще троими врагами. Через секунду на распутье остались только один человек в черном и Дан Сайон. Человек в черном холодно усмехнулся и направился к Дан Сайону, но тут молодой ученик Айн словно что-то услышал и медленно поднял голову. Перед человеком в черном сверкнули два налитых крови глаза, горящих невиданной ненавистью и злобой. Посреди спокойного бамбукового леса вдруг раздались крики и шелест крыльев разлетающихся птиц. Вдалеке снова прогремел яростный рев водяного Кирина, пронёсшийся по всей округе, от которого содрогнулись небеса.